грины я избегаю. Реда еще не видел. В поезде по дороге домой чувствую, что вконец выдохся, все нервы натянуты. Не худо бы принять чего-нибудь успокаивающего из Жениной аптечки. Еще не успев войти в дом, неизвестно почему, преисполняя жалость к себе. Иду в ванную за лекарством, потом затворяюсь у себя в кабинете. «Что это с папой?» — озабоченно шепчутся, надеюсь Внизу дети и нянька Дерека, и даже Дерек, может быть, каким-то образом замечают, что я за наверху у себя в кабинете. Ему не здоровиться, надеюсь, отвечает жена, ощущая жгучие угрызения совести. Хотелось бы мне, чтобы перед закрытой дверью моего кабинета, дома ли, на работе ли, всех охватывало то же тревожное, зловещее чувство отверженности, какое поныне, перед закрытыми дверьми иных людей, охватывает меня. Меня сейчас оскорбляет, что дочь, когда она у себя в комнате, неизменно закрывает дверь. А теперь мой мальчик стал затворяться у себя. Напрасно я передал жене, что, как мне кажется, сказала мне перед смертью моя мать. И напрасно я говорил во сне «Фиговенка». Теперь она еще и этим будет меня попрекать. Не знаю, с чего я когда-то вообразил, будто могу ей верить. Всякий человек должен раз и навсегда решить ничего сокровенного не доверять жене. Я даже не вполне уверен, что мать так и сказала. Не уверен, что она меня узнавала в последние разы, когда я навещал ее в доме для престарелых, и молча просиживал у ее изголовья каких-нибудь двенадцать, даже десять минут, разве что узнавала в первое мгновение. Тогда я уже не приносил ей копченой колбасы и рыбы, и сластей, она больше ничего не могла есть. Я не развлекал ее пустопорожней болтовней, она больше не слышала. Чаще всего я даже сомневался, видит ли она, что кто-то сидит рядом, хотя ее глаза были обращены на меня. — Ты никуда не годишься, — сказала она, беззвучно. Слова можно было угадать по движению губ, да поели слышному дыханию. Изумленный я наклонился над ее запавшим ртом, уже сил не было на него смотреть, и переспросил, что она сказала. — Ты просто никуда не годишься. Кажется, то были ее последние слова, обращенные ко мне. Проживи я хоть сто девяносто лет, больше я от нее не услышу ни слова. И если мир будет существовать еще три миллиарда лет, ничего другого она не скажет. Да разве таковы должны быть последние слова умирающей матери, обращенные к сыну? Даже если он уже взрослый, женатый человек, отец троих детей. Услыхал я эти слова, и мне стало куда жальче себя, чем ее. Она все равно умирала. А мне надо было жить дальше. Не знаю, с чего я взял, будто это безопасно довериться жене. Сперва я долго молчал. Так тяжело было на душе. Весь мир казался ржавой жестянкой. В детстве мы свертывались клубком внутри старых брошенных автомобильных шин и пытались скатиться в них по улицам, идущим под уклон. Ничего не получалось. Мы стерили самокаты на роликах. Было гораздо проще ходить пешком. Я падал, мама подхватывала меня на руки, целовала. Известно ведь, крошка ножку ушибет, мама чмок и все пройдет. Не надо было ничего рассказывать этой суке. Суки всегда такое запоминают. Мозговые оболочки. Мозговые мои оболочки. Вы меня доведете до точки. У меня три мозговые оболочки. Они окружают мозг снаружи. Первая из них внутренняя называется «мягкой». Это очень нежная волокнистая ткань, пронизанная густой сетью кровеносных сосудов. Наверное, там полно вен и капилляров. Я чувствую, как на эту оболочку что-то давит изнутри. Там вскипает, пузырится, напирает всякая всячина Оболочку того, гляди, разорвет. Иногда мне это напоминает плавленный сыр. Мягкую оболочку подкрепляют еще две, паутинная и твердая. Они сдерживают напор моего рвущегося в ширь мозга, сжимают его. Иногда это больно. Мягкая оболочка иначе называется пиоматор. Это неточный перевод на латынь арабских слов, которые означают «ха-ха, любящая мать». Мой мальчик больше со мной не разговаривает. Мой мальчик больше со мной не разговаривает. И я, кажется, этого не вынесу. Похоже, он меня не любит. Он перестал мне доверять. Порой он меня отталкивает, и я чуть не плачу. Все время помню, как он резко меня оттолкнул, и сердце разрывается. Почему он перестал со мной говорить? Я хочу быть ему лучшим другом. Неужели он не понимает, что я люблю его, наверное, больше всех на свете? Он рассказывал, раньше ему часто снилось, что дверь нашей комнаты заперта, и он не может войти и увидеть нас. А теперь мне часто снится, что заперта дверь его комнаты, и я не могу войти и увидеть его. Вечером он отправляется спать и закрывает дверь, даже не пожелав мне спокойной ночи. У меня голова идет кругом. Все чувства засасывает какая-то воронка, водоворот. Мой мальчик уже не приходит ко мне так часто, как прежде, со всякими вопросами. И я теперь не знаю, о чем он думает, с кем дружит, какие игры больше любит, что ему трудно, когда он в школе и когда готовит дома уроки. Я расспрашиваю о Форд Джоне, и мой мальчик сердится на меня за это. Невозможно вытянуть из него ни слова сверх того, что он сам захочет рассказать. Это значит его оскорбить, или уж остается тайком кого-то о нем расспрашивать. Уж не кажется ли ему, что я за ним шпионю? Однажды вечером он возвращается домой, когда уже стемнело, опоздав к ужину. Глаза блестят, на щеках здоровый румянец, он весь разгорелся от движения, Радостно взволнован и очень хорош собой. «Сегодня в школе я лазал по канату», — объявляет он. «Почти до самого верха долез. Черт возьми! Наверняка мог бы коснуться потолка. Если б хватило смелости держаться одной рукой, я бы дотянулся». «А ты уже когда-нибудь дотягивался до потолка?» — спрашиваю. «Че ты всегда про это спрашиваешь?» — сердито выпаливает он. И скрывается... У себя в комнате. Он все дальше отходит от меня, а я этого не хочу. Он от меня отгораживается. Я вижу, как затворяются двери его комнаты и комнаты дочери, и думаю о закрытых дверях на службе. И тошнотно вспоминаются все двери кладовок и стенных шкафов которые мне приходилось открывать каждое утро и каждый вечер, когда мы еще снимали квартиру в Нью-Йорке и расставляли мышеловки с приманками, пытаясь поймать или убить окаянных мышей. Недоброе старое время. «Помнишь, в городе у нас вдруг появились мыши?» — говорю ее жене. «Не мыши», — возражает она. «У нас там были тараканы и мыши тоже. Не было у нас никаких мышей». «Как же, я еще боялся, что мне придется убить мышь журналом». «Ну да, ты боялся их убивать. Тебе неприятно было наступить на таракана, неприятно его раздавить. Почти всегда мне самой приходилось давить их домашними туфлями, а мне тоже было неприятно». «Может быть, она и ошибается. В последнее время память меня подводит, пережитое путается с воображаемым, и надо встряхнуться, сделать над собой усилия, чтобы отделить одно от другого. Помню, в детстве я как-то проснулся с воплем. Приснилось, будто в постели у меня полно тараканов. Вспыхнул свет, я проснулся, и все равно мне еще несколько минут чудилось, что они разбегаются по всей комнате и скрываются из глаз. Брат стал меня успокаивать. Тот самый, который после... Однажды швырнул в меня куском угля. И сидел, и ласково меня уговаривал, пока я, наконец, не перестал дрожать. Меня больше нет старшего брата. Кому-то из моих детей, уж не помню кому, много лет назад привиделся страшный сон, будто в кровать к нему заплыли зубастые рыбы. И я сразу вспомнил, что и меня когда-то мучили такие сны.